Ну и что же дальше? До этого времени они ничего не знали о пулеметах. Вскоре они познакомились с ними, но продолжали наступать, потому что они были очень храбрыми. Короче говоря, племя перестало существовать, никто не уцелел. Считаете, что вам удалось запугать меня, но все же вы меня не убедили. «Вообще-то мы не какое-нибудь племя дикарей, я не вижу здесь связи». «Возможно, но пулемет того времени всего лишь небольшая модификация обыкновенного ружья того же времени. Хотя у нас сейчас имеется оружие, перед которым и пулемет кажется всего лишь детской игрушкой. И все же... «Уж не думаете ли вы, что гроши имеют оружие, против которого... последнее достижение нашей военной науки столь же бесполезны как дубинка я отказываюсь этому верить но мощь атомного ядра абсолютно для всей вселенной не мне вас убеждать и мы владеем этой мощью без сомнения они также владеют знаниями ядерной физики но нас больше и мы на своей территории также рассуждал и этот вождь и все-таки это не одно и то же в мире нет ничего абсолютно одинакового устало возразил мистер кику Я совсем не имею в виду какое-то фантастическое оружие, которое не вмещается в рамки определенных физических понятий. Я просто хотел обратить ваше внимание на то, как важно даже небольшое улучшение уже известного оружия. Какая-нибудь мелочь, о которой у нас известно лишь чисто теоретически. Не мне судить об этом, я плохо разбираюсь в подобных вещах. Я тоже профан в этой области, но меня уверили в том, что... Послушайте, Генри, я немедленно издам приказ об этой полицейской акции. Да, сэр. Да не пугайтесь вы и не повторяйте это ваше «да, сэр». Ведь вы не знаете наверняка, каким оружием они располагают. Почему бы мне не распорядиться... «Я не возражаю, сэр. Вы воспользуетесь спецсвязью? Или хотите, чтобы командующий ядерными базами явился сюда?» «Генри, вы самый неприятный человек на всех 17 планетах. Ведь я лишь спросил, почему бы мне не сделать это?» «Не вижу, как бы я мог помешать вам». Я могу только сказать, почему бы я вам этого не рекомендовал. Ну, потому что я не знаю наверняка. Потому что я ощущаю животный ужас перед неизвестностью. Потому что я от природы робкий человек. И поскольку я не знаю наверняка, я бы не стал испытывать судьбу, играя в русскую рулетку и делая ставкой в безопасность целой планеты. Я бы начал словесную бодягу и затянул ее как можно дольше. Вы желаете сами отдать приказ, сэр, или мне взять это на себя? Перестаньте подначивать меня. Он в упор уставился на своего заместителя. Лицо его побагровело. Полагаю, ваш следующий шаг — угроза уйти в отставку. Мистер Кику скромно улыбнулся. «Господин министр, я никогда не собираюсь в отставку дважды в день. Я дождусь результатов вашей полицейской акции. Затем, если мы останемся живы, и я окажусь неправ, моя отставка станет реальной необходимостью. Позвольте мне заметить, сэр, я очень надеюсь, что вы окажетесь правы». «Я бы предпочел спокойно встретить старость, чем посмертно получить удовольствие от своей прозорливости». Макклюр пошевелил губами, но ничего не сказал. «Мистер Кику продолжал. Можно мне сделать вам официальное предложение?» «Что? Ну, разумеется, вы даже обязаны, слушаю». Позвольте указать вам на необходимость нападения в самое ближайшее время. Этим мы кое-чего добьемся. Промедление грозит нам большими потерями. Система Бастер может очень быстро указать нам орбиту вражеского корабля. Мистер Кику потянулся к аппарату связи, но тот ожил еще до того, как он коснулся его. Шеф... — Говорит Мурти, я сделал все возможное, но она... — Скажи, что я не могу увидеться с ней. — Сэр, сообщи как-нибудь тактичнее. Ты знаешь, как это делается, а теперь заткнись и больше меня не беспокой. — Есть, сэр! Мистер Кику вызвал систему Бастер. — Мне немедленно нужен главный специалист по баллистике Кортье. «Сделай так, чтобы нас никто не мог подслушать с вашей стороны. У нас все в порядке. Имейте в виду, разговор сугубо секретен. Меня интересуют сведения об барбите. Макклюр протянул руку и выключил связь. «Великолепно!» — прорычал он. «Вы меня переблефовали!» «Я не блефовал, сэр!» «Ладно, вы убедили меня!» что у вас на плечах чрезвычайно умная голова. Я не могу слепо рисковать пятью миллиардами жизней. Чего вы еще добиваетесь, чтобы я встал на колени? Нет, сэр. Но вы освободили меня от непосильной ноши. Очень вам благодарен, сэр. Вас освободили от непосильной ноши? «А как насчет меня?» «Теперь расскажите о вашей дальнейшей игре, я все еще не врубился». «Хорошо, господин министр, прежде всего я послал бы за этим мальчиком, Стюартом». «Зачем?» «Чтобы убедить его лететь вместе с грошами». «Мне необходимо его согласие». Министр удивленно посмотрел на него... Словно не верил собственным ушам И это после того, как вы отвергли их ультиматум Похоже на капитуляцию не со... Что предлагаете вы? Я не отдам ни единого землянина Несмотря ни на какое давление Совет согласится со мной Ведь существует такое понятие, как «человеческое достоинство» Должен отметить, что я крайне удивлен и э, возмущен. Могу ли я продолжить, сэр? Валяйте! Я вовсе не намерен приносить мальчика в жертву. В дипломатии постоянные уступки считаются порочным методом. И я с удовольствием поаплодировал бы вашим словам, но ваша... Отповедь прозвучала не по адресу. «Но вы же сами сказали...» «Простите, сэр, я помню, что я сказал. Я послал за мальчиком лишь для того, чтобы узнать его желание. Учитывая то, что я знаю о нем, я могу утверждать, что он сам захочет полететь. И не просто захочет, а очень захочет». Министр с сомнением покачал головой. Вот именно этого-то мы ему и не позволим, даже если этот сумасшедший сам очень захочет. 900 световых лет — кошмар. Позволить ему лететь все равно, что собственными руками дать ему яд. Не думаю, что это выглядит столь драматично. Если я заручусь его согласием, то я использую этот козырь во время переговоров. Этокий лишний туз в рукаве. Переговоры чрезвычайно важны для нас очень уж великие ставки. К примеру, наука, торговля, э, новые технологии, абсолютно новые представления о космосе, возможности, о которых мы сейчас даже понятия не имеем. Маклюр беспокойно заерзал в кресле. А может. «Стоит нанести удар? Все-таки мужчины должны оставаться мужчинами, им нельзя жить без риска, слишком уж пресно. Но мы не должны склонять головы перед этими головорезами, которые смеют нам угрожать. Мне это совсем не по вкусу, господин министр. Если мой план потерпит поражение... «Или если вы не одобрите моих действий, то я немедленно присоединюсь к вам, и мы вместе будем выкрикивать проклятие в небо. «Если мы и будем торговаться, то будем торговаться как мужчины». «Ну ладно, продолжайте. Посвятите меня во все подробности».